Глава первая. Сборы. 12 мая 2017 года, 8:29 утра, кабинет управляющего делами администрации президента Российской Федерации. Андрей Васильевич тяжело вздохнул, открыл папку и стал перебирать бумаги. Взглянул на часы 8:30. Через час доклад у президента. А чего докладывать? Все и так ясно. Триндед советской власти, как говорится. Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Хамы молодые, никакой благодарности у них нет. Кто им этот комбинат за бесценок отдал? Власть. Кому они, суки, отказывают? Забыли, из чьих рук едят. Уж я ли им не отец родной был? Подонки. Один кокон пожалели. А нахрен мне одет. Мне минимум пять надо. Да какие там пять? Я, Маша, Леночка, дочка. Артём, сынок путевый, но ведь родной. Внучата Сереженька и Сашенька. Муж Ленкин. «Светка Артемовская беременная вот-вот родит. Сколько всего? Девять». «Девять лимонов, твою мать! А жить на что? И ведь никаких скидок. Я им говорю, что заказ кремлевский пробью на миллиард. А они ржут. У нас говорят, что не день стопка заявок от неимущих всей планеты. Вон вчера шах какой-то заказ прислал для своей семьи. 844 кокона. Мы ему ответить не успели, а утром уже самолет с бабками прилетел. Да, насчет Нала это они здорово придумали». Фиках, заблокируешь оборванцев. Это тебе не талибы. Блокирнул счета и пипец мировому терроризму. Ладно, пора идти. Хотя есть еще минут двадцать. Андрей Васильевич повеселел, застучал по клавишам компьютера с необыкновенной проворностью, насвистывая мелодию про пять минут, он нажал Enter, потянулся, согнал с лица улыбку и вновь превратился в вальяжного, немного пожилого чиновника с тяжелым взглядом и медленными, но уверенными движениями. Однако что и пора. 12 мая 2017 год. 9.02. Лимузин президента Российской Федерации. Березки, березки, люди, люди, машины, машины. Одно и то же каждый день. Эх, жить бы дорадоваться. ну вот что я так переживаю? Подумаешь, коконы. Тоже проблему себе нашел. Это же вообще подарок судьбы. Такой инструмент менеджмента Господь послал. Сделали обыск, а у человека кокон на поясе. Иди сюда, мой дорогой. Это как же ты, мил человек, при зарплате чиновничий, на кокон скопил? Цена-то всем известна, миллион. И никаких скидок, так что не отвертишься, касатик. А? Или еще можно служебные коконы выдавать? Пока служишь, вот тебе кокон. Как уволен, сдай на склад. И все по рангу. Министру на всю семью, заму на него и на жену. Вот вам и порядок в стране. Не обеспечил рост показателей по отрасли. Пошел вон, а кокон оставь. И новый не вздумай купить. Следить будем строго. И на пенсию с правом ношения кокона, как раньше с правом ношения формы. И почетным дояркам по кокону вместе с орденом. И писателям с госпремией по кокону. Пусть прославляют. Славься, славься, очей наших, Иван Великий. И в конституцию изменения. Дескать, в связи с нависшей мировой катастрофой, учитывая сложный момент, правление пожизненное, ну и так далее. А эти череповецкие пусть думают, что крутые, как яйца вареные, сидят у себя в логове, ну и пусть они нам не мешают. Да, государственный я все-таки человек. Другой бы обеспечил семью коконами и на богамы. А я о стране думаю. Ладно, послушаю яйцоголовых своих, так для проформы. Они ведь яйцами думают, и будь кокон-то себе уже все заказали, Сейчас запоют птахи кремлевские, заслушаешься. 12 мая 2017 года. 7.15 утра. Кабинет председателя Федеральной службы безопасности Российской Федерации Калинина Павла Леонидовича. Павел Леонидович, к вам полковник Ракетин. Жду. Здравия желаю. Садись, садись, Семен, докладывай. Вот списки купивших кокон. Они разделены на три категории. Х – это чиновники, О – бизнесмены, Т – прочие. В прочих пока представлены артисты, писатели, бизнесмены на покое и чиновники на покое. В общем, люди состоятельные, и у нас к ним претензий больших нет. Список бизнесменов уже очень внушительный. Чиновничий список разбит на три категории. Аппарат президента и правительства, другие чиновники и депутаты нижней и верхней палат. Первые два списка практически пусты. И мы ожидаем всплеск активности на днях. Что касается депутатов, то здесь налицо 95% заказавших коконы. Мы получаем информацию от наших осведомителей в Череповце. В настоящий момент... Нас информирует 28 человек. Агенты Скорпионы и «Пиголица» наиболее ценные, так как имеют доступ к финансам комбинат. Агент «Скворец» пытается решить задачу доступа к технологиям, но пока безуспешно. Но это мне известно. Что со встречей строителя с комбинатовцами? Андрей Васильевич Сварог управляющий делами администрации президента, контактировал с представителями комбината дважды. 3 мая в ресторане Лепрокоп Прокоп» в Париже встреча продолжалась с 14.32 до 15.54. Со стороны комбината присутствовали Андрей Константинович Рогов и Эдуард Петрович Каницкий. Последняя новая фигура на комбинате занимается исключительно международными направлениями. Беседа велась непринужденно, обсуждались общие вопросы. Была затронута тема коконов. Череповецкие отшучивались. А сварок в тему не углублялся. С помощью визуального контакта было установлено, что собеседники обменивались записьми в блокноте, произнося при этом ничего не значащая фраза. Содержание переписки неизвестно. 6 мая состоялась повторная встреча в том же составе. Переговоры шли на яхте «Ульга», принадлежащей комбинату и приписанной к порту Женева. Яхта оснащена самыми современными средствами подавления систем слежения. Был возможен только визуальный контакт. Судя по всему, разговор был острый и эмоциональный, но кипятился лишь сварог. Представители комбината вели себя сдержанно. Выводы. Сварог во время второй встречи получил ответы на вопросы, поставленные во время контакта 3 мая. Ответы были отрицательными, и Сварог пытался давить на комбинат. Можно предположить, что, что речь шла о доле в проекте по производству кокон. На какие-либо мелочи, как то дайте пару коконов, Сварог вряд ли бы стал размениваться. Для справки. Суммарный остаток на счетах Сварога на сегодняшнее утро составлял 49 537 864 долларов США. Ну и что рогатый докладывать сегодня будет? Похоже, Павел Леонидович, речь пойдет о правительственном заказе. Я тоже к этому склоняюсь. Как идет подготовка к операции «Вихрь». Все практически готово, но аналитики высказывают большие сомнения в успехе. Мы очень ограничены в средствах. Технология производства... Возможно, весьма хрупкая. Кстати, не исключено, что используется биочеловеческий ресурс. Так что бойцы могут использовать только боеприпасы со снотворным, которые действуют на людей по-разному. Со стороны комбината мы имеем великолепную вооруженную армию, состоящую из профессионалов высочайшего класса. Шансы на успех аналитики оценивают как 0,3 0,5%. Понятно, Ракитин. Оставь бумаги, я посмотрю. Проси все, что нужно для своей группы. Ты у меня приоритет номер один. Докладывать мне лично в любое время. Слушаюсь. — Разрешите идти? — Разрешаю. Большая дубовая дверь закрылась бесшумно. Генерал механически перебирал бумаги полковника. — Ох, что будет, что будет, да где же на всех коконов-то напастись? Первый-то, небось, ликует, уже видит себя Иваном Великим Красным Солнышком, царем всея Руси. А нам, служивым, что делать? Эх, если бы не примерка, купил бы кокон, нашил бы карманчик на рубашку и носи спокойно. Он открыл ящик стола и вытащил рекламный проспект на девяти языках. Пролистав картинки апокалипсиса и схему кокона, он в который раз стал читать условия приобретения. После получения приглашения на индивидуальную подгонку покупатель должен явиться в Череповец и зарегистрироваться в центре продаж. Процедура подгонки легкая и безболезненна. Занимает около 30 минут. Вот козлы! Может, эта подгонка и не нужна никому? Скоты! Специально, небось, придумали. Раздался звонок. Кто вашингтон 1896. Соединяй». «Павел, привет!» «Здорово. Чего звонишь, предатель?» «Ну что ты, Паша, какая сейчас разница? Как у вас с коконами?» «Ты что, Вова, совсем там охуел на харчах американских? Ты с кем разговариваешь? Ты как смеешь мне вообще звонить?» «Свалил в Штаты, продал товарищи, Ну и сиди там». «Да не кипятись ты, Паша. делают действительно серьезные. Мы предполагаем некоторые шаги, но нужно согласовать с вами. А то как бы не получилось, как всегда». С тобой, что ли, согласовывать? Со мной, Паш, со мной. Я теперь первый зам директора ЦРУ с такими полномочиями, что по коконам даже директору не докладывай, только президенту. Спасибо, проинформировал, а то мы и не знали. Ну и что предлагаешь? Прилечу я, Паш, поговорить. Вернее, уже лечу. Я сейчас на Дырландии. Давай пообедаем и поговорим обо всем. В Лефортово мы с тобой поговорим на допросе. Ты что, забыл, что к пожизненному приговорен заочно? — Вот и помилуйте заодно, а то уж десять лет как приговорили, а я все живой и на свободе. В общем, через пару часов запрошу посадку, а в два буду готов встретиться. Договорились? Раскомандовался. Прилетишь, посмотрим, с чем приехал, тогда и решим. До встречи. Не болей. Генерал грюкнул трубку на рычаг, встал и подошел к сейфу. Открыл дверцу, покопался в стальных внутренности и выудил тонкую папочку. Достал листок, пробежал глазами и положил в портфель. — Пора ехать, — подумал он и почему-то жалобно посмотрел на часы.